208. Апрель 11. Успех достигается повторными усилиями. Причем опыт повторяется до тех пор, пока не достигнуты желаемые результаты. Прекратить его раньше означает признание своего поражения. Мы некоторые опыты производим веками, но результатов достигаем всегда. Поставленная цель должна быть достигнута. Во что бы то ни стало, независимо от затраченного времени и усилий, настойчивость в достижении цели тоже является качеством архата. Перед учеником ставится ряд труднейших задач, требующих упорной и длительной настойчивости и самоисходящих добровольных усилий. Тысячелетиями спал человек бессознательно. Треть жизни проходила в состоянии бесчувственности, почти не оставляя следа на бодрствующем сознании. Приобщение к тонкому миру проходило бессознательно. Силы оттуда почерпались автоматически. Архат эту чудеснейшую страницу жизни человека раскрывает во всей ее полноте. И область, да то ли закрытая и полузапретная, становится столь же яркой и реальной, как и жизнь на земном плане. Тело отдыхает и бездействует, но активно тело тонкое и не прерывается нить сознания. Сперва будут доходить лишь отрывки, не связанные между собою. Потом они соединятся и приобретут стройность. И, наконец, непрерывная нить сознания протянется от начала до конца периода сна, завершая полную суточную активность, вернее спираль непрерываемого сознания. Сон подобен смерти. Малая спираль непрерываемая является символом и прообразом, и утверждением в спирали большей. Тогда после смерти сознание, привыкшее к непрерывности и бодрствования, не прерывается и после оставления физического тела его смерть. Задачи немалы. Потрудиться стоит, плоды дает великий, но результаты уже будут достигнуты даже через короткий срок непрерываемых попыток. Принцип повторности ударов или попыток, или ритмов достижения цели надо понять. Ими достигается недостижимое. Недостижимое достигается рядом повторных, то есть ритмических усилий. Введем ритм в сферу духовных достижений. Без ритма нет продвижения.